Вой пронзил мой мозг как торнадо, знакомый и странно. Странно потому, что я никогда раньше не слышала такой несчастный плач, знакомый потому, что я узнала голос, узнала звук и поняла значение, словно сама выразила словами. Не было никакой разницы, что Джейкоб был не человек, когда он так закричал. Мне не нужны были переводчики. Джейкоб был близко, он слышал каждое наше слово, и теперь он страдал. О вой превратился во всхлипывающее рыдание, и всё снова стихло. Я не слышала, но почувствовала, как он тихо сбежал, почувствовала его отсутствие. Когда он был рядом, я не придавала этому значения, а теперь ясно ощутила ту пустоту после его ухода. У твоего обогревателя кончилось терпение, тихо объяснил Эдвард. Перемирие закончилось, добавил он так тихо, что я не была уверена, сказал ли он это вообще. Джейкоб подслушивал. прошептала я. Это не был вопрос. Да. Ты знал? Да. Уставившись в никуда, я ничего не замечала вокруг. Я никогда не обещал драться честно, тихо напомнил он мне, и он заслуживает знать правду. Я обхватила голову руками. Ты злишься на меня? спросил он. Нет, не на тебя, прошептала я. Я ужасаюсь сама себе. Не мучай себя, взмолился он. «Да, горько согласилась я. Надо сберечь силы, помучать Джейкоба еще немножко. Не хочу, чтобы он страдал мало». Он знал, что делал. «Думаешь, это важно?» – я глотала слезы. Их легко было услышать в моем голосе. «Думаешь, мне важно, что там честно или не честно? И был ли он предупрежден об этом? Я делаю ему больно. Каждый раз, когда поворачиваюсь к нему, я делаю больно снова». Мой голос становился громче, истеричнее. «Я ужасный человек!» Эдвард тесно сжал меня в объятиях. «Нет, это неправда!» «Так и есть! Что со мной такое?» Я боролась с его руками, и он отпустил меня. «Я должна идти, найти его!» «Белла, он уже успел убежать на много километрах вперед, и там холодно!» «Наплевать! Я не могу просто сидеть здесь!» Сбросив куртку Джейкоба, обув ботинки, я брыздо рванулась к двери. Мои ноги, оказывается, онемели. Мне нужно, мне нужно. Я не знала, как закончить предложение, не знала, что делать, но всё равно раскрыла молнии палатки и вылезла на яркое холодное утро. Снега было меньше, чем я ожидала после яростной бури прошлой ночью. Наверное, снег просто сдуло, а не растопило солнцем, которое низко светило с юго-востока. Солнечный свет отражался от снега и слепил мне с непривычки глаза. Воздух был морозным, но вокруг была мертвая тишина, и потихоньку все согревалось, поднимающимися все выше солнцем. Сет Клирвотер свернулся на сухом пространстве, усыпанном опавшим хвоей, в тени чахлых елей, голова положена на лапы. Его песочная шерсть была почти незаметна на высохшей хвое, но я заметила яркий отблеск скнега вокруг открытых глаз. Он внимательно проснулся. как мне показалось, с осуждением смотрел на меня. Я знала, что Эдвард шёл за мной, пока я ковыляла к деревьям. Я не слышала его, но его кожа на солнце отбрасывала танцующие радужные блики впереди меня. Он не пытался остановить меня, пока я не углубилась на пару шагов в лес. Его рука схватила моё левое запястье. Он не обратил внимания на мои попытки вырваться. Ты не можешь идти за ним, не ни сегодня. Скоро всё начнётся. Неважно, что ты думаешь, но если ты потеряешься, это никому не поможет. Я вывернуло запястье, бесс бессмысленно пытаясь вырваться. Прости, Белла, прошептал он. Я сожалею, что так поступил. Ты ничего не сделала. Это моя вина. Я сделала это. Я всё сделала неправильно. Я должна была, когда он нужно было. Я зарыдала. Белла, Белла. Он обнял меня, и мои слёзы впитывались в его рубашку. Мне нужно было сказать ему, я должна была сказать. Мысли проносились у меня в голове, но что могло всё исправить? Он не должен был узнать всё вот так. Хочешь, я попытаюсь вернуть его, чтобы вы поговорили? Еще есть немного времени. Бормотал Эдвард, подавленные страдания звучали в его голосе. Я кивнула, уткнувшись в его грудь. Мне было страшно смотреть ему в глаза. Оставайся у палатки, я скоро вернусь. Его объятия исчезли. Он так быстро ушел, что буквально через секунду, оглянувшись, я не увидела его. Я осталась в одиночестве. Я снова всхлипнула. Сегодня я все делаю больно. Было ли что-нибудь, что не пугало? портилось от моего прикосновения. Я не знала, почему именно сейчас мне было от чего так больно. Я ведь всё время это знала, но Джейкоб никогда не реагировал настолько сильно. Теперь он скинул всю свою самоуверенность и показал настоящую боль. Звук его оgonи продолжал звучать в моей голове, болью отдаваясь в груди. И ещё одна боль рядом, боль за то, что сочувствую страданием Джейкоба, боль за страдания Эдварда, за то, что я не смогла спокойно смотреть, как уходит Джейкоб, ведь я знала, что это правильно, и так и надо. Я эгоистка. Я приношу людям боль, я мучаю тех, кого люблю. Я как Кэти в грозовом перевале, только у меня выбор лучше, чем был у неё. Мне не приходится выбирать между злом и слабостью. И вот я стою здесь и оплакиваю то, что натворила, и не делаю ничего, чтобы всё изменить, точно как делала Кэти. Я не могла дальше позволять своей боли влиять на мои решения это было слишком мало слишком поздно но я должна была поступить правильно может это уже было сделано за меня может эдвард не сможет уговорить его прийти назад и тогда я приму всё как случившийся факт и заживу своей жизнью дальше эдвард больше никогда не увидит ни слезинки пролитой из-за Джейкаба блэка А что если Эдвард сможет вернуть Джейкоба? Тогда мне придётся всё сказать ему, сказать, чтобы он ушёл и больше никогда не приходил. В чём же была разница? Почему мне так трудно прощаться с ним? Сказать прощать моим друзьям Анжели и Майку было просто. Почему же тут мне так больно? Это неправильно. Это не должно ранить меня. Я получила то, что хотела. Я не могу иметь их обоих, потому что Джейкоб не может быть просто другом. Надо было попрощаться с этой мыслью. Насколько жадным может быть человек? Мне нужно было забыть это бессмысленное чувство, будто Джек – часть моей жизни. Он не может быть рядом со мной, не может быть моим Джейкобом, потому что я принадлежу другому. Волоча ноги, я вернулась на маленькую поляну перед палаткой. Моргая от резкого света, я мельком взглянула на Сета. Он не двигался со своей колонкой, Кровать из хвои, и отвёл глаза, не в силах встретиться с ним взглядом. Мои волосы растрепались и торчали в разные стороны неопрятными прядями. Я была похожа на Медузу Горгону со змеями на голове. Я попыталась руками пригладить волосы, толк от этого не было никакого. Кому какое дело, как я выгляжу? Я схватила фляжку, висящую рядом с входом в палатку, и встряхнула её. Во внутренностях что-то плескалось. Я открыла колпачок и глотнула, чтобы смочить горло ледяной водой. Где-то должна была быть еда, но я не слишком сильно хотела есть и поэтому не стала ничего искать. Начала мерить поляну шагами, чувствуя на себе взгляд Сета. Я не смотрела на него, и в моём представлении он был мальчиком, а не гигантским волком. Он так похож на юного Джейкоба. Я хотела спросить Сета, дать мне знак, пролает или ещё как-нибудь идёт Джейкоб или нет, но не стало. Неважно, вернётся Джейкоб или нет. Наверное, лучше будет, если не вернётся. Хотела бы я иметь возможность позвонить Эдуарду. Сэт заскулил и скочил на ноги. Что такое? глупо спросила я его. Он не обратил на меня никакого внимания, побежал к деревьям, указав носом на запах, начал поскуливать. Это те другие, Сэт Попро попробовала я на поляне Он посмотрел на меня, всхлипнул один раз и снова обратил нос на запад. Уши его были прижаты к голове, и он снова скулил. Почему я была такая дура? Что я себе думала, когда целовала Эдварда? Как я могу теперь узнать, что происходит? Я не говорю по волчьему. Страх холодной струйкой побежал у меня по спине. А что если времени уже не было? Что если Эдвард и Джейкоб подошли слишком близко? Что если Эдвард решит присоединиться к битве? Ледяной холод напомнил мой желудок. А что, если переживания Сета ничего общего не имеются с рожением, и его визг был отрицанием? Что, если Джейкоб и Эдвард сражаются друг с другом где-то далеко в лесу? Они ведь не сделают это, правда? Ясно. С холодной уверенностью я поняла, что сделаю. Если сказано будет... Всё не так, как нужно. Я вспомнила о напряжённой перебранке сегодня утром в палатке и размышляла, если б я не вмешалась, насколько близко они были к драке. Если бы я потеряла их обоих, это была бы моя вина. Холод снова сковал моё сердце. Прежде чем я потеряла сознание от страха, Сэд издал глухой рык и, развернувшись, пошёл на своё место. Это успокоило меня, но я разозлилась. Мог хотя бы нацарапать когтями послание на земле. От ходьбы, но я вспотела под всеми своими одёжками. Я скинула куртку в палатку и направилась к маленькой прогалине между деревьями. Сет подскочил, шерсть на его загривке встала дыбом. Я огляделась, но ничего не увидела. Если сет не объяснит, в чём дело, я кину в него шишку. Он низко предупреждающе зарычал и начал крастца к западному краю. Я снова вспомнила свое раздражение. «Это просто мы, Сэд!» – отозвался Джейкоб. Я постаралась понять, почему мое сердце забилось так быстро, когда я услышала его голос. Был ли это страх из-за того, что мне предстояло сказать ему? Я не могла позволить себе радоваться его возвращению. Это только помешало бы. Эдвард появился первый. Вид у него был спокойный и равнодушный. Но Когда он выступил из тени, солнце отразилось от его кожи так же, как от снега. Сэт направился приветствовать его, глядя прямо в глаза. Эдвард слегка кивнул и нахмурился. "Да, это всё, что нам нужно", пробормотал он сам себе, прежде чем ответить большому волку. "Не думаю, что следует удивляться, но время уже совсем близко. Пожалуйста, попроси Сэма, чтобы Элис уточнила расписание". Сэт опустил голову, кивая. Но в этот момент я и пожалела, что не умею рычать. Конечно, оказывается, он умеет кивать. В бешенстве развернулась и сообразила, что Джейкоб тоже был тут. Он стоял спиной ко мне, смотря в сторону, откуда пришёл. Я со осторожностью ждала, когда он обернётся ко мне. "Белла", произнёс Эдвард, неожиданно оказавшийся рядом. Он смотрел на меня глазами, полными беспокойства. Его великодушие не знало границ. Я его не заслужила, особенно после сегодняшних поступков. «Есть осложнение», — сказал он, осторожно подбирая слова, чтобы не испугать меня. «Я отойду с Сетом подальше, и мы с ним попытаемся все выяснить. Я буду далеко и не стану вас подслушивать. Я знаю, ты не хочешь зрителей, и не важно, что ты решишь». Его голос выдавал переживания и боль. Я никогда не более больше не сделаю ему больно. Это будет цель моей жизни сделать всё, чтобы он больше никогда не смотрел на меня такими глазами.